Глава одиннадцатая. «Соня, привет. Как дела? Как здоровье?» Защебетала Алиса из трубки телефона. «Привет, Лиса». Вяло ответила царице лицея. Сейчас она лежала на кровати и разглядывала безупречно белый потолок своей спальни в общежитии Алой Мудрости. «Нормально все. Иду на поправку». «А по голосу не скажешь», — хмыкнула старшая сестера Боленских. «Кандришь все-таки?» «Нет». «Не спорь, Соня». Не поверила подруге Алиса. Странная ты. Вроде бы стараешься быть естественной, когда говоришь со мной. но все равно при этом не выпускаешь себя за определенные границы. Да, ты права. Вздохнул от вспомнив, что уж с лучшей-то подругой можно быть откровенной. Хотя бы процентов на 70. Ты права. Я хандрю. Я целый год готовилась к турниру не для того, чтобы проиграть на первом же этапе. Вообще-то я тоже к нему готовилась. Возмутилась Абаленская. «Прости, Лиса», — быстро проговорила Софья. Алиса хихикнула. «Да шучу, я шучу. Я с самого начала знала, что тебя мне не одолеть. Но я тоже не думала, что и на тебя найдется управа». «Ага», — тихо проговорила царица, окончательно и бесповоротно лишившаяся возможности побороться за чемпионский приз свой последний год в школе. «Он хорош, да?» Услышала она в трубке хитрый голос подруги. «Ага», — ответила Софья на автомате. но тут же осеклась». «В смысле? Ты о чем?» «Не о чем, а о ком», — усмехнулась Алиса. «Конечно же, о нашем загадочном простолюдине». А, грустно протянула царица Лицея. «Ну да, он силен. Как думаешь, он может выиграть имперский турнир?» Жаром спросила Боленская. «Хотя бы один раз за три года, думаю, да». «Серьезно», — ответила Софья. «Он ведь будет становиться еще сильнее. Но, может быть, даже и в этом году». В прошлом году я проиграла будущему чемпиону. Холодно, проговорила она, но Годунов выпустился из Кремлевского лицея, так что в этот раз от их рода участников не будет. Это дает шанс. Согласилась ее собеседница. Аскольд станет претендентом, а может быть и личное дворянство получит до окончания школы. Пробивно юноша. Вяло проговорила Софья. Ага, прекрасный вариант для тебя. Как ни в чем не бывало, выдала оболенская И для тебя. Парировала Троекурова. «Если ты все-таки не решишься выйти замуж за родственника?» «Да, неплохой. Но мама с папой еще не сдались. И, может быть, подарят нам братика. И тогда выбор женихов станет гораздо шире. А вот тебе с твоей мечтой создать боярский род под покровительством твоего отца как раз личной дворянины будет впору». Софья хорошо знала Алису и по ее веселому тону понимала, что не просто так подруга завела этот разговор. оболенская знала о планах Троекуровой. знала и о том, что князь Выборгский позволит младшей дочери создать свой собственный, почти независимый род и развивать его. знала и о том, что Софье нужен кандидат, соответствующий очень жестким требованиям. Никакой родовитый аристократ не подойдет, иначе потомки унаследуют кровь отца. В этом вопросе подруги находились в равном положении. Но Софья была в чуть более выигрышном, ведь у нее есть только одно будущее. То, которое она для себя определила, и то, которое поддержал отец. на «Будущее Лисы очень туманно и зависит от многих факторов. К чему ты это все сейчас говоришь, Лиса?» Прямо спросила Софья. «К тому, что теперь тебе стоит пошевелиться и сблизиться со Скольдом?» Спокойно ответила Боленская. «Может быть, раньше ты воспринимала его как нахального мальчишку, а я как забавного зверька. Но сейчас мы обе убедились в его силе. Мы с тобой на последнем курсе, Софья. А значит, времени у нас немного». «У нас?» Напряглась Троекурова. «Ты сама сказала, что не только для тебя он будет идеальным вариантом», усмехнулась Абаленская. «Идеальным только для меня», сухо проговорила младшая княжна. «И то, если получит личное дворянство». «Ну, я все равно собираюсь побороться», усмехнулась Алиса. «Хочу, знаешь ли, иметь красивый запасной вариант». «Ты говоришь это только для того, чтобы постигнуть меня?» Неожиданно спокойным голосом проговорила Троекурова. «Чтобы вывести меня из хандры и избодрить». С тобой неинтересно, Соня. С наигранной обидой в голосе проговорила Алиса. Ну да ладно, перейдем к делу. Даже если отставить в сторону личный интерес, как глава и заместитель главы Совета лицеистов, мы должны поздравить чемпиона лицея и настроить его на участие в следующем этапе. Ну, поговорим с тобой в понедельник. Сегодня, голосом нетерпящим возражений, припечатала Алиса. Я тут узнала, что его друг, Влад Беляков, организует для Аскольда поздравительную вечеринку. И? Не скрывая скепсиса, отозвалась царица лицея. Нас не приглашали. Да вечеринка, должно быть, планируется мужская. Вот и нет. Яна и Инна там точно будут. Как и подозреваю, рамадановская. Великая княжна Казанская? Переспросила Софья. Она молодец. Без обид, Лиса. Но зато как она выступила против твоего двоюродного брата, я ее очень уважаю. Какие тут обиды. Я тоже. Она и такая мини-версия тебя. По статусу она меня превосходит. возразила Софья. Но во всем остальном уступает, кроме, пожалуй, еще одного, приближенности к оскольду И куда, спрашивается, лезет? Ее уж точно не позволит выйти за личного дворянина. Да даже если оскольд станет потомственным, все равно шансов у нее нет. Только голову парню забивает. Но за свое упорство она тем более достойна уважения. Так, ладно, мы с тобой сегодня едем на их вечеринку. О приглашении не волнуйся, для Аскольда эта вечеринка-сюрприз. Организацию мероприятия я уже через Янку перехватила. и Все же Владислав Иванович хотел организовать, если не мужской вечер, то вечеринку друзей. Мы, ну, по крайней мере, я в круг друзей Аскольда точно не вхожу. Вот и пришло время это исправить. Не спорь, Соня. Ты говорила, что должна мне за то, что я взяла большую часть забот о проведении школьного бала на себя? Так вот, самое время вернуть долг. Ты едешь со мной. А как же твое наказание от Надежды Григорьевны? Ухватилась за последнюю соломинку младшая княжна Выборгская. А я уже была сегодня утром на открытии выставки в Третьяковке. Злорадно усмехнулась Алиса. Так что на сегодня я норму выполнила. Да и за Яной тоже стоит приглядеть. На встрече со строителями для реконструкции Белки я не присутствовал. Так, посмотрел на эту небольшую делегацию издали. О чем мне с ними разговаривать? Все планы я уже согласовал с Вадимом, Тамиром и с тетей заранее. А дальше без меня справятся. Каждый должен заниматься своим делом. И мое на данный момент – это укрепление связей с местными аристократами. Возле тротуара становилась блестящая черная машина. Задняя дверь распахнулась, из машины вышел Влад и протянул мне руку. «Привет, Аскольд! Здорово, дружище!» Одет он был в серый повседневный пиджак и такие же брюки. Глядя на Белякова, я понял, что снарядом не прогадал. Справившийся моим здоровье Влад предложил мне сесть на переднее сиденье рядом с водителем. Открыв дверь, я увидел, что в салоне автомобиля на заднем сиденье расположились еще и Вася с Машей. Неожиданно. Особенно присутствие родненной. После приветствия очередных вопросов о моей руке я произнес. «Рад вас всех видеть. Правда, немного удивлен, что кое-кто оторвался от учебников». В полоборота, глядя на друзей, я улыбнулся. «Яна Андреевна настояла на моем присутствии», — проговорила Маша. «Я не очень люблю подобные мероприятия». Но обещаю атмосферу не портить. Да разве ж ты можешь ее испортить?» Добродушно отозвался я. «Мне так достаточно времени на учебу». Спокойно проговорил Вася. После слов роднено ее фраза прозвучала, как очередная шпилька в их бесконечной словесной войне. предвидя виток очередных словесных баталий заучек, Влад выдал. «Странное место ты попросил подъехать за тобой». «Нормальное», — хмыкнул я. «А скоро и вовсе станет весьма цивильным». М -м, «Ремонт, что ли, будет?» Догадался Беляков. «Ага. Как все сделаем? Приглашу в гости». «Это твое, что ли?» – удивился он. «Частично», – кивнул я. «Ну ты даешь!» – восхищенно выдохнул он. Пока мы разговаривали, элитное такси, арендованное Владом, набрало ход и покинуло территорию рабочего квартала. Машина, очевидно, двигалась в сторону городского центра. Я искоса посмотрел на Владивостокского дворянина. Он молчал и выглядел напряженным. «Тебя что-то беспокоит?» – поинтересовался я. А? Нет. Пробормотал он и покачал головой. Врет. Что-то явно не так. И куда мы едем, тоже не спешит сказать. Должно быть, сюрприз приготовил. Ладно, подождем. Машина ехала в довольно плотном потоке, но при этом почти не замедляла ход Как ни крути, вечер субботы. Так называемых пробок практически нет. В салоне автомобиля никто не разговаривал. Все молча разглядывали городские пейзажи, проплывающие за окнами. Нравится мне этот город. Жаль, что я редко выбираюсь за пределы нашего болота наземным транспортом. валую алую мудрость все-таки обычно езжу на метро, а там, кроме толп народа и запаха какой-то влажной пыли, и нет особых достопримечательностей. Новые московские высотки радовали глаз. Конечно, им далеко до тех, которые я видел на родине или других развитых планетах. Бывало, вершины тех небоскребов терялись в облаках. А внутри одного такого здания вполне могло проживать население среднего городка России. Так, стоп. Хватит ностальгии. Нужно радоваться сегодняшнему дню. Меня явно ждет какой-то сюрприз. Правда, судя по выражению лица Влада, возможно, неприятный. Наконец, машина остановилась возле одной из высоток, на которой большими неновыми буквами было написано «Башня Демидовых». На первом этаже небоскреба располагался ресторан с похожим названием «Демидовские яства». Демидовы, Демидовы. Ты что, приглашаешь меня в заведение, которым владеет род генерал-губернатора Москвы? Удивленно спросил я, когда мы вчетвером вышли из машины на тротуар. Увы, не я. виновато улыбнулся Влад. Я бы просто не смог забронировать тут зал. фурковое дерьмо. Влад таки смог меня удивить. Я думал, мы посидим в каком-нибудь местечке попроще. На секундочку, собравшись с мыслями, Влад взял меня за рукав и оттащил на три метра от Васи и Маши. Прости, Аск. Тихо проговорила мне на ухо. За что? Не понял я. Я хотел устроить камерный мальчишник с пивом-проферансом и... Ну, как пойдет. Да вот только...» Он поморщился и тяжело вздохнул. Все вышло из-под контроля. Сглупил, обмолвился Иенни, и сам не заметил, как мне уже звонит Яна и говорит, что поможет с организацией. Ну, в общем, как-то так. Повесил он голову. Раз уж все равно мальчишника не получится, я пригласил Юлию, иначе нечестно было бы по отношению к ней. Усмехнувшись, я хлопнул друга по плечу. «Ничего, Влад, будет у нас еще мальчишник». Он поднял голову и кивнул. Ежесерьезным тоном продолжил. «Но на будущее. Когда планируешь мероприятие с пивом, преферансом, но ну из как пойдет, не сообщай об этом дамам». «Да понял я уже». Махнул рукой Беляков. Четверо мы поднялись по красивой лестнице, обильно освещенной уличными фонарями. Перед дверями ресторана стояли два бугая в классических костюмах и фуражках. У нас зал, забронированный на имя Яны Андреевны Оболенской. проговорил Влад, спокойно глядя в глаза одному из охранников. «Проходите», — осмотрев нас, произнес мужик. «Профессионал. ни Неудивление нашим внешним видам, никаких либо других эмоций в его голосе я не услышал». Внутри нас встретили две милые девушки в одинаковых темных платьях. Они быстро провели нашу компанию через главный зал, в котором было занято большинство столиков и приглушенно играла музыка, влево до стены, где над резными двусторчатыми дверями висела табличка «Красный зал». Девушки синхронно распахнули обе дверные створки и пригласили нас войти внутрь. Мы оказались в просторном помещении, отделанном темным деревом и красным бархатом. Длинный диван, обитый, опять же, красным бархатом, тянулся вдоль одной из стен, еще по два дивана были приставлены с торцов, а между всем этим великолепием стояли три сервированных стола, которым с двух сторон приставлены лакированные стулья, опять же, с красными бархатными сиденьями. Да. Определенный интерьер выполнен из дорогих материалов, но… По моему скромному мнению, больше подходит для мальчишника с пивом, преферансом, из как пойдет, а не для посиделок в компании двух великих княжон. Кстати, одна из великих княжон, казанская, облаченная в черное платье, сидела с прямой спиной в левой части длинного дивана и аккуратно листала меню. В правой же части дивана сидела другая девушка, с русой косой в темном платье. Я сразу узнал личную служанку Юлии, Лику. «Привет, Аскольд!» С улыбкой поздоровалась Юлия. «Ребята, проходите. Аскольд, я взяла на себя смелость заказать для тебя стейк». «Ух ты, спасибо!» Искренне обрадовался я. «Вижу, угадала с заказом». Еще шире улыбнулась Юля. «Хотя было несложно. Ты часто берешь мясо в школьной столовой». Мы расселись вокруг столов. Влад взял меню, а Маша с Васей неуверенно оглядывали интерьер. Я разместился рядом с Юлей. Она учтиво осведомилась о моем здоровье. Я дал уже привычный ответ, что все в порядке. «Да уж, младшая княжна силой не обделена», — с явным укором проговорила Рамадановская. От этой интонации я тут же вспомнил Катю. «Родственницы, что с ней взять? Ты и бывала тут раньше?» Сменил я тему. «Да, доводилось. Но в белом и бежевом залах кивнула Юля. Атмосфера там совсем другая. новые увы, другие залы заняты». Я уточнила. Поздно мы решили место искать. Хорошо, хоть этот был свободен. Примирительно проговорил я. Интересно, что за птицы высокого полета Российской империи проводит время сейчас в других залах? Нажав на кнопку, мы вызвали официантку и сделали свои заказы. Даже я. Все-таки одним стейком сыт не будешь, а жажду тем более не утолишь. Девушка ушла. Мы принялись обсуждать прошедший турнир. Через несколько минут двери зала вновь распахнулись, и я увидел девушку лет 26 с черным каре и в сером строгом костюме. Точно. Служанка Яны. а за ней сама Боленская в желтом платье и Инна в рыжем. «Всем привет!» Бодро помахала рукой Яна. Служанка молча поклонилась и встала в стороне. «Привет!» Отозвался Яна Мигзамирев. Вслед за сестрой в комнату вошла обладательница прекрасной объемной косы в синем платье, а затем и красавица с распущенными волосами цвета вороного крыла, валом платья и таком же жакете, Алиса и Софья. «Так, о них мне Влад ничего не говорил». Бросил взгляд на Белякова, что ж, он сам удивлен. Как и Юлия, хоть та пытается держать невозмутимое выражение лица, но я ее уже довольно хорошо знаю, чтобы видеть сквозь маску. Четыре книжные лице в одном зале ресторана. Пожалуй, мальчишник с пивом, преферансом и… до да чего уж там, веселыми девочками легкого нрава был бы гораздо лучше. А так придется работать. Налаживать отношения с представителями значимых родов империи. Едва у меня мелькнула эта мысль, как Влад обернулся на меня. Три тысячи тонн извинений тяжким грузом отражались на его лице.